Сэнди Митчелл. Тильянская крыса. Читает Игорь Майоров. В Мариинбурге стоял тот самый туманный день, когда погода не в силах определиться, пора ли начинаться зиме. Чередуют то заморозки, то солнце с дождем. На закате, когда основательно подмораживает так, что лужи трещат под ногами прохожих, в каналах, которые, подобно венам, проходят по городу, занимается дымка. Она образуется всегда неспешно в виде ровной и спокойной пелены над поверхностью воды, такой, что кажется, будто толкающиеся на каналах морские и речные суда плывут по облакам, а сотни мостов, которые словно ремни стягивают друг с другом островки Рейкмута, висят в воздухе без какой-либо поддержки. Легкий бриз нагоняет рябь, вылепливая из водных испарений замысловатые фигуры, которые пропадают из виду, стоит на них взглянуть. Когда ветер крепчает, туман начинает бурлить, обвиваясь вокруг опор причалов, и поднимается все выше, пока, наконец, не разливается лениво по улицам, словно призрак самой реки. И как только это происходит, город преображается». Идешь по улицам, и ты сам, будто привидение, накрытое погребальным саваном. Факелы горят неровно, свет их пожирает удушливая серая завеса. Голоса стоящих рядом людей становятся приглушенными, слова как будто жмутся поближе к говорящему. Ничего из этого, впрочем, не трогало маслона у Орбла, Который, уютно устроившись в своем любимом уголке в переднике Смиральды пивнушки полуросликов на окраине эльфийского квартала, настойчиво перебирал меню. Самой большой в его жизни проблемой на тот момент был выбор между двумя видами десерта суфле из грецких орехов или вишен-британес. Так что, когда с грохотом распахнулась входная дверь, и на пороге робко замаячили грядущие неприятности, он не сразу их заметил. Конечно же, в тот момент ничто не предвещало проблем, по крайней мере на обывательский взгляд, но у Орбла на неприятности был нюх, и когда женщина закрыла за собой дверь, оборвав щупальца тумана, прокравшиеся за ней в зал, он поднял глаза, чтобы поглядеть, что за шум. В гости не было ничего очевидно заметного, за что Уорбл мог бы зацепиться, кроме, пожалуй, внезапного дурного предчувствия. В переднике можно было часто увидеть эльфов. Здешняя кухня очень недурна, да и само заведение располагалось недалеко от их части города. В таверне уже сидели, неуклюже уткнувшись коленями в полуросликовские столики, несколько представителей этого народа. Женщина стояла у двери и торопливо оглядывала зал, как будто искала кого-то, и Уорбл решил, что она пришла встретиться с друзьями. Но он нутром чуял, что ошибается, и когда их взгляды пересеклись, и она направилась через зал прямо к нему, он ничуть не удивился. В вечерние часы в переднике всегда было много народу, так что пока гостья проталкивалась к столику, Уорблу хватило времени, чтобы основательно ее рассмотреть. Одежда на ней была качественная, но непримечательная. Зеленый шерстяной жакет, узкие брюки того же цвета и черный кожаный ремень. Крепкие, испачканные грязью сапоги и тяжелый черный плащ. Заостренные уши, зеленые глаза, обычная эльфийская внешность. Уорбла удивили лишь ее волосы. Они густыми кудрями не спадали ей на плечи, а цветом были как новенький, только что отчеканенный медный пенни. Рыжие почти не встречались среди эльфов. Уорбл точно ни одного не видел, а, как говорят на народе, если нет в Мариенбурге, то значит и нигде нет. Господин Уорбл? Голос у нее был низкий, теплый, будто густой сироп. Полурослик кивнул и предложил присесть. Даже так, гостья была значительно выше него, но теперь он хотя бы мог говорить с ней, не заламывая головы. «Просто Сэм», — сказал он. «Маслоном меня зовет только матушка, и это ее личное изобретение». «Сэм», — произнесла она, — «слушать ее, что тонуть в мягком шоколаде». «Мне нужна помощь». «Всем нужна» ответил он раздумывая над суфле в таком мире живем да особенно если ты из Фейс Мобдон, — горько сказала эльфийка Уорбл махнул было рукой чтобы подозвать официантку но услышав ее слова замешкался он поднял голову и посмотрел гости прямо в глаза он уже видел нескольких беженцев в лохмотьях которые добрались до пустыши пару месяцев назад Торговцы подобрали их где-то посреди океана. Какие бы вести они ни принесли, те неизбежно перевирались, распространяясь от улицы к улице, но он не был уверен, что если согласится выслушать гостью, то узнает нечто такое, от чего ему станет не до еды. — Продолжайте, — наконец сказал он, когда любопытство одержало верх над его более материальными аппетитами. Она помолчала немного, собираясь с мыслями. Гостью звали Астрой, и рассказ ее во многом сходился с тем, что Уорбл уже слышал то тут, то там. Давно было известно, что темные эльфы вторглись на северные острова Эльфийского королевства, и большая часть населения фейс сгинула в море, спасаясь от марширующих по улицам вражеских солдат. Однако к чему полурослик точно не был готов – так это к историям о зверствах, которые чинили захватчики. Для несчастных беженцев верная смерть в водах океана представлялась перспективой несоизмеримо более привлекательной. Уорбл оказался прав. Аппетит у него пропал. «А где же ваши истории вы сами?» — спросил он, когда эльфийка окончила рассказ. «С вами, по-видимому, все в порядке». «Меня там не было». Ее глаза сверкнули, всверливаясь в глаза Сэма яркими, холодными изумрудами. — Я находилась в люстре по торговым делам, а когда вернулась... Астра сделала паузу. — Там, где стоял город, теперь дым от пожарищ. Я лишь надеюсь, что моя семья нашла легкую смерть в океанских волнах, а не... — Сочувствую. Орбл кивнул. И все же не понимаю, зачем вы пришли ко мне. Из всех наших семейных реликвий осталась лишь одна — небольшая статуэтка в виде крысы. Сама по себе она ничего не стоит, но для меня бесценна. Гостья понизила голос. Я брала ее с собой в люстрию, но когда мы прибыли сюда, ее, ее украли. Голос Эльфийки дрогнул и Орбл машинально погладил ее по руке. «Не везет, так не везет», — сказал он. Астра шмыгнула носом и попыталась выдавить улыбку. «Я поспрашивала у людей, и мне сказали идти к Сэму Орблу. Если кто в Мариенбурге и сможет ее найти, так только вы». Полурослик неспешно кивнул. «Сделаю все, что смогу», — сказал он. «Но ничего не обещаю. У нас большой город. К тому же мои услуги обходятся недешево». «Я заплачу». На ее лице засверкала самая настоящая улыбка, яркая, ослепительная, как луч солнца, прилетевший с моря ясным зимним утром. «Я беру по тридцать в день плюс дополнительные расходы», заявил Сэм. Он думал, что Астра будет торговаться, но она лишь кивнула, Достала кошель таких размеров, что не пролез бы в глотку даже троллю, и принялась отсчитывать монеты. Лишившись тридцати крон причитавшихся Уорблу, он практически не полегчал. «У вас должно быть неплохо идут дела?» «Вполне. Когда вы сможете начать?» «Уже!» — Сэм отодвинул от себя пустую тарелку. «Как мне вас найти?» «В парящем лебеде. Знаете, где это?» Полурослик знал каждый постоялый двор в Мариенбурге и просто кивнул. «Спросите Астру. Это там вы потеряли статуэтку?» «Да. Я весь день была на рынке, а когда вернулась, все в номере было перевернуто». «Неудивительно», — заметил Уорбл. «Если у кого-то в городе так хорошо идут дела, слухи об этом разносятся быстро. Пропало еще что-нибудь?» Нет. — покачала головой Астра. — Только статуэтка. К счастью, деньги в тот день были при мне. — Вы можете ее описать? — спросил Сэм. На секунду эльфийка задумалась. — Статуэтка крысы. Примерно такая в высоту. Астра подняла руку над столом, показывая размер. — Отлита целиком из латуни, так что весит порядочно. — Крыса в доспехах и с мечом стоит на задних лапах на куске красного кварца, впившись когтями в камень. Ее глаза помутнели, в голос закрались мечтательные нотки. Отец привез ее из теле и задолго до моего рождения. Я частенько играла с ней, когда была маленькой. Она казалась мне забавной. Уорбл кивнул. Шансов было немного, но он готов был сделать все, что мог. На следующий день он с энтузиазмом взялся за дело, но, как и ожидал, отработал впустую. У его приятелей-перекупщиков было пусто. Сэм пересмотрел столько латунных грызунов, что их хватило бы на целую канализацию, но ни у одного из них не было подставки из красного кварца. Ближе всего он подобрался к статуэтке у старика Харальда, потрепанного жизнью человека непонятного возраста, который держал антикварную лавку у самых рыбачьих ступеней. Если ты вознамерился найти ее, нужно было заранее знать, куда идешь, ведь в тесном переплетении улочек и переулков легко сбиться с пути, а порой чудилось, что этого места и вовсе нет. «Тоже ее ищешь, верно?» Спросил он, когда Уорбл, кажется, уже в двухтысячный раз, закончил описывать крысу. Глаза Харальда блеснули голубым в пропахшем плесенью магазине, отразив пламя свечей, которые владелец расставил беспорядочно среди развалившихся куч товара. И на мгновение нетрудно было поверить уличным байкам о странных магических артефактах, которые иногда попадали к нему в руки». Был почти полдень, но туман на улице стоял небывалый. День только тем и отличался, что Уорбл шагал по улице не в синюшно-фиолетовой дымке, как прошлым вечером, а в небольшом пузыре молочного цвета. Он задрал голову и посмотрел человеку в глаза. «Кто еще спрашивал?» Харальд пожал плечами и убрал от лица прядь сальных седых волос. «Сэм, ты же меня знаешь». «Возраст уже не тот. Постоянно все забываю». Он шмыгнул носом, и капелька, которая, как предполагал Сэм, была уже готова сделать свой рывок к свободе, втянулась обратно в ноздрю. «Дела идут, неважно. Может, если бы голова не была, постоянно занята разными...» «Да, конечно». Полрослик вынул из кошеля пару крон и лениво бросил их на крышку стоящего неподалеку сундука. Затем неспешной походкой направился поглядеть на изъеденную ржавчиной Астролябию, которая, поскрипывая на своих ножках, показывала созвездия, каких никогда не увидишь в небесах над маринбургом Когда он обернулся, Харальд стоял ровно там же, однако монеты исчезли. «Важный господин», — кивая самому себе, сказал торговец, — «одет хорошо, если понимаешь, о чем я». «Значит, невероятно дорого». Харальд оценивал качество вещей исключительно по такой шкале. «Можешь его описать?» — спросил Уорбл. Харальд кивнул и поскреб пальцами по подбородку, отчего щетина на нем громко и неприятно зашуршала. «Довольно невысокий, и, я бы сказал, примерно на голову ниже среднего. Низкий для человека, но все равно высокий для полурослика». В своем воображении Сэм подправил картинку. «И полный. Я еще тогда подумал, вот человек не стесняется наслаждаться прелестями жизни. Может быть, даже слишком, если понимаешь, о чем я. Категорически полный, я бы сказал». Уорбл поразмыслил над сказанным. Червячок беспокойства, завозившийся в нем с тех самых пор, как он выслушал рассказ Астры, снова начал пробивать себе путь наверх. Что-то в ее истории не сходилось. Тогда он отогнал от себя эту мысль и с радостью взял деньги, но осадок остался. Если ею и впрямь заинтересовалась гильдия, о которой не принято говорить вслух... Зачем было переворачивать ее номер, если деньги она носила при себе? Кроме того, хозяева лебедя отстегивали приличные суммы, чтобы их постояльцы были избавлены от подобного рода неудобств. Конечно, это могло бы объяснить, кем был тот толстяк, ведь если кто-то промышлял на территории, которую крышует гильдия, они непременно захотели бы сделать выскочки строгий выговор. Хотя на наемного ножа он не тянул, Иначе Харальд сказал бы или, скорее всего, от страха вообще не стал бы упоминать о нем. К тому же у них имелись методы более эффективные, чем отслеживание вора по сбыту краденого. Ну, незнакомец и незнакомец. Сэм решил дать этой информации потомиться немного и покипеть, а позже посмотреть, что всплывет на поверхности. — Это все? — спросил он. Харальд кивнул. «Я говорил только с ним, а коротышка так и не произнес ни слова». «Какой еще коротышка?» Хозяин магазина на мгновение замешкался, явно припираясь сам с собой и раздумывая, не придержать ли ему эту информацию, чтобы выудить еще денег. Но после хорошего пристального взгляда от полурослика он решил так не поступать. «Да я его не видел толком, и это чистейшая правда. Зашли они вместе, но, — говорил только толстяк, — коротышка просто стоял сзади него, в тени». Голос Харальда зазвенел нотками отчаянной искренности. «Ты ведь знаешь, глаза у меня уже не те, что прежде». «Знаю», — Сэм сочувственно кивнул. «Ты сказал, что он был невысок. Может, как полурослик?» «Возможно. Или ребенок». «Или гном?» — Харальд покачал головой. «Ну, бороду я б заметил». «Ладно». Уорбл все же катнул торговцу еще одну монетку. «Пойдет в дополнительные расходы. Астра может себе позволить». «Если они вернутся, ты знаешь, где меня найти». От остальных его стукачей помощи было мало, хотя нескольких толстяк все же навещал, Никто к описанию Харальда ничего не добавил, кроме того, что незнакомец прилично платил за информацию. Также никто, кроме Харальда, не видел его крохотного приятеля, но это ни о чем не говорило. Они могли разделиться, чтобы обойти больше мест, или карлик мог остаться снаружи и следить за дверью. Туман был густой, хоть кусками нарезай, и на расстоянии ярда уже ничего не увидишь». Уорбл стал чаще оглядываться и держался середины оживленных улиц. Он готов был поспорить, что к этому времени все уже прослышали, что Сэм Уорбл тоже охотится за крысой. Это давало им преимущество. В городе он был известной фигурой, а они же – незнакомцами. Если им будет нужно, они быстро отыщут Сэма, тогда как у него не было даже имен. Ну что ж, тогда и волноваться смысла нет». Просто придется подождать, пока они сделают первый шаг, а пока можно будет проверить пару источников, к которым у них не было доступа. Гил Роланд был его любимым капитаном городской стражи. Необычайно честный человек для своего поста, впрочем, не в ущерб для эффективной работы. Ему нравилось общаться с людьми непонятных профессий, такими как Уорбл, который был ему очень обязан, и восстанавливать душевное равновесие жидкими субстанциями. Таверна «Слепой глаз» располагалась как раз напротив штаба городской стражи и неизменно собирала большую толпу завсегдатаев, состоящую в более-менее равных пропорциях из свободных от дежурства стражников и мелких жуликов. В пивной было темно и накурено все, как любят здешние посетители – И постепенно в этой веселой атмосфере к Уорблу начало возвращаться душевное равновесие. Он пробрался через лес ног к столику, за которым обычно сидел Гил, поставил на него пару кружек. Стражник взял ту, что ближе, и пока полурослик с трудом карабкался на стоящую напротив скамью, сделал несколько больших глотков. — Спасибо, Сэм! — Гил рыгнул. «Сколько лет, сколько зим. Чем промышляешь?» «Ничем таким, капитан, о чем хотел бы ставить вас в известность». «Ха-ха, ничего не меняется», — стражник рассмеялся. «Ну тогда, что тебе нужно?» «Да я просто подумал, что самое время повидать старого друга. Ну, так сказать, выразить благодарность за отличную работу, которую вы и ваши ребята проделываете, чтобы честным горожанам было спокойнее спать». <связывая> «А, да, <связывая> как же...» Капитан снова выпил. «Серьезно, Сэм, если у тебя неприятности...» не, ничего такого, с чем бы я не справился...» Перебил его Уорбл. «По крайней мере, я так думаю». В памяти полурослика всплыл толстяк и его приятель, и он машинально потянулся рукой к кинжалу. Гил заметил это движение, но ничего не сказал, лишь между его бровями прочертились тоненькие складки. Его раскрасневшееся лицо медленно придвинулось вперед, туловище в основательно по износившемся кожаном форменном камзоле наклонилось и легло на стол. Ифес Меча тихо звякнул о потрепанную столешницу. Тогда в чем дело? Спросил он, понизив голос. Нужно немного информации, ответил Уорбл. Что-то замышляется. Что-то, о чем я должен знать? Не уверен. Может, ты мне расскажешь? Гил расслабился. Он понимал, что всей истории не услышит, но от недостатка ума не страдал. Со временем, если будет нужно, он все узнает. «Меня наняли, чтобы отыскать одну украденную вещицу», — сообщил ему Уорбл. «Но что-то настораживает меня в этой истории, к тому же за вещью охотится кто-то еще». Гил не перебивая, кивнул, и Уорбл стал понимать, почему он так хорошо справлялся на службе. «Мне просто нужно узнать, не было ли недавно проблем в парящем лебеде». «В лебеде?» — капитан покачал головой. «Да надо быть психом, чтобы красть оттуда». «Я знаю, и каждый домушник в Мариенбурге знает». Уорбл замолчал. «Вот только другие заинтересованные стороны не из нашего города, и наш предполагаемый вор, возможно, тоже». «Из гавани мы пока никого не вылавливали». Гил выглядел задумчиво, отвечая на этот очевидный, пусть и незаданный вопрос. «И с тех пор, как поднялся туман, из города тоже никто не выезжал». «Ну, разумеется. Стражники, конечно же, закрыли ворота, а вверх по реке при такой погоде не решился бы подниматься ни один шкипер». Уорбл кивнул. И о проблемах в «Лебеде» ты тоже ничего не слышал. Все верно. Не слышал ничего. Ударение на предпоследнем слове было настолько легким, что его почти не было слышно, но оттого оно становилось еще более красноречивым. Капитан одним глотком прикончил выпивку. А что о толстяке? Хорошо одет, хорошо платит, за ним еще таскается то ли ребенок, то ли полурослик. «Ничего не приходит на ум», — покачал головой капитан. «Но это большой город, Сэм, и мы не можем быть повсюду». Гил замялся. «Постарайся это запомнить». После разговора с официальным представителем закона пора было подходить к проблеме с другого конца. И уже полчаса спустя Сэм очутился в подсобном помещении у торговки кожами в богатом районе, неподалеку от южных доков. Запах дубленых шкур был повсюду. Он насквозь пропитал каменную кладку, поднимался от сваленных в кучи кож и от полок, заполненных готовым товаром. Полурослик взял одну из курток. Та была еще мягкой, как маринбургский туман, и черной, как душа гоблина. — Размер твой, Сэм. Примерь. Он положил ее на место и обернулся. — Очень уж дорого, — заметил полурослик. Лизет спрятала стилет обратно под рукав и улыбнулась. В темноте обнажился белый полумесяц ее зубов. Из платьев она предпочитала черные, те сочетались с цветом ее волос и тускло освещенными углами. «Зачем пожаловал?» — спросила она. В полутьме ее глаза резко и хищно сверкнули оранжевым. На улицах с ней тоже приключалось немало историй, вот только рассказывать о них было некому. «За информацией», — ответил Уорбл. Женщина шагнула вперед и, сузив глаза, посмотрела на него. «Покупаешь или продаешь? Может быть, обменяемся?» Лизет церемонно уселась на тюк коровьих шкур, закинув ногу на ногу и наклонилась вперед. Лица собеседников оказались на одном уровне. «Я слушаю», — сказала она наконец. «Происходит что-то такое, что мне не нравится». «Это твои проблемы». Ее голос был ровным, без каких-либо интонаций. От того, как она разговаривала, у Орбла всего пробирал холодок. Сэм попытался подстроиться под ее тон, но полурослики к такому не приспособлены. «Может, не только мои. Ты ведь знаешь людей, которые имеют интерес в парящем лебеде?» «Я не обсуждаю своих деловых партнеров». Это сам и так знал. Он не был до конца уверен, состояла ли она в гильдии и занимал ли место в верхушке, как он подозревал. Однако опыт подсказывал, все, что он скажет ей, станет известно им. «Я слышал, одного из постояльцев на днях обнесли». Сэм попал в яблочко. Женщина чуть заметно прищурилась. «Кто тебе сказал?» «Постоялец. Меня наняли отыскать пропавшую вещь. Я спрошу об этом. Что-нибудь еще?» «Толстяк. Он тоже охотится за украденным. Как мне сказали, постоянно таскается с ребенком или с полуросликом. Один из твоих агентов?» Нет. От легкого покачивания головы по ее волосам заструились отблески света. Неожиданно прямой ответ на мгновение сбил Уорбла с толку, он еще не видел ее такой взволнованной. Одно только это уже доказывало, что она говорит правду, и гильдия и впрямь не имеет к истории никакого отношения. Кажется, теперь ему должно было стать легче, но почему-то не стало. Сэм никак не мог перестать думать о том, кто же был настолько глуп или настолько силен, чтобы не бояться выступить против гильдии. Не успел Сэм завернуть за угол на кожевническую аллею, как из тумана, будто корабль на полном ходу выплыл толстяк. От неожиданности полурослик развернулся на месте и как раз вовремя, потому что за ним на аллею проскользнула невысокая фигура с ножом. На коротышке была широкая шляпа со свободно свисающими полями и длинным пером, которое отлично скрывало его лицо, и бархатный костюм с торчащим в разные стороны кружевом. Опешивший Уорбл не сразу заметил, что голова со шляпой доставала ему примерно до груди. Он вытянул оружие и попятился к ближайшей стене. «Ладно», — произнес он, — «кто первый, шарманщик или обезьянка?» Толстяк к изумлению Сэма разразился оглушительным, булькающим смехом. Звучало так, будто кто-то выливал в воду пол ведра сиропа. «Силы небесные, господин Уорбл, а вы и впрямь отважный малый. Ваша репутация нисколько не преувеличена. «Рад слышать», — ответил полурослик, не опуская клинка. Стоящая справа фигура издала нервный пронзительный смешок. Уорбл сместил вес, приготовившись отвесить коротышке пинка в челюсть. Если он разделается с ним достаточно быстро... Лепо, дружище, убери это!» Толстяк снова расхохотался и погладил своего спутника по голове. «Так ты испортишь господину Уорблу все пищеварение, а нам этого никак нельзя допустить!» Коротышка энергично закивал, снова похихикал себе под нос и убрал оружие в ножны. Сэм помешкал немного, затем убрал свое. Он был уверен, что если придется, он уложит этих клоунов. «Так-то лучше! <связать> Толстяк протянул руку в бархатные перчатки, и Уорбл осторожно пожал ее. Ощущение было, как будто у него вместо ладони небольшая подушечка. Позвольте представиться. Иразм Феррара – видный антиквар, если не сказать заметный. <свят> Нам с партнером не терпелось свести с вами знакомство. Взаимно. Феррара кивнул и принялся лить мед дальше. Ну, конечно, дорогой мой, конечно. Такой прозорливый и изобретательный полурослик, как вы, должно быть, с самого начала знал о том, что мы тоже интересуемся этим грызуном. «Быть может, даже с самого нашего прибытия в город?» «Возможно», — сказал Сэм. «Ему не нравился этот человек. От него исходила почти ощутимая атмосфера порочности, от изысканно уложенных волос до тонкой вышивки на растянутой жирным телом рубашке. И, возможно, вы хотели бы перейти к делу?» Сэм тут же пожалел о сказанном, ведь ему пришлось переждать очередной взрыв булькающего смеха, которому традиционно вторило хихиканье его низкорослого компаньона. «Ой, о, клянусь молотом Зигмара, вы очень умный малый, что ни говори!» «Вы, сэр, деловой полурослик, и это мне по душе. Вокруг да около не ходите, господин Уорбл? Сразу к делу, сэр, сразу к делу!» <связать> Сэм начал подумывать, не пустит ли ему в дело свой кинжал. «То самое дело, господин Уорбл, в том, что я хотел бы воспользоваться вашими услугами». «У меня уже есть клиент», — возразил полурослик. «Безусловно, дорогой мой, безусловно, есть!» Феррара кивнул. «Конечно же, это наша очаровательная астра. И, конечно, она вам наплела с три короба. Я не вправе обсуждать своих клиентов и их дела», — сказал Уорбл. Феррара зафыркал, словно кастрюля, у которой через крышку вот-вот полезет пена. «Ну, разумеется, дорогой, вы полурослик принципиальный, и я этим восхищаюсь, поверьте, но...» «Может статься, что наши интересы совпадают. Она не сказала вам, сколько стоит этот грызун?» «Для нее очень много», — ответил Сэм. «Это они уже наверняка знают». Феррара кивнул. «А что, если я предложу вам разделить добычу, если крыса попадет к вам в руки, прежде чем наша ненаглядная астра снова вас найдет?» «Что мне с половиной латунной статуэтки?» — спросил Сэм. Толстяк затряс головой, и от смеха из-под его век полезли слезы. Латунь, <связывая> дорогой мой, она вам так и сказала, латунь. <связывая> Он поперхнулся от переполнявшего его веселья и еще долго не мог обрести дар речи. Может быть, расскажете, что вас так рассмешило?» — Рявкнул Сэм. Эта парочка начинала порядком его доставать. Из чего же по вашему она сделана? «Ну, конечно, из золота, дорогой мой, из чистого золота!» Феррара, наконец, смог взять себя в руки. «Эта фигурка стоит целого состояния!» И внезапно прояснилось очень много вещей. «Расскажите о ней!» «С удовольствием, дорогой сэр, с удовольствием!» Феррара приумолк, чтобы перевести дух. «Но предложить я вам могу лишь треть!» Иначе бедняга Леппа очень расстроится. Коротышка обнажил зубы и согласно прошипел. Справедливо. орбол кивнул. Статуэтку нашли на гнилых топях телии, близ города Миральяна примерно 400 лет назад. К несчастью, какие-то злодеи украли ее прежде, чем удалось выяснить ее происхождение. Несколько веков никто не знал, где она находится. «До сих пор». «Верно, дорогой сэр, все верно. Точнее, я наткнулся на упоминание о ней пятнадцать лет назад в старых рукописях Табара. Не стану утомлять вас <связываем> подробностями. Достаточно будет сказать лишь, что с тех пор я без устали преследовал ее от одного города к другому, по всему известному нам миру. И теперь, по всему судя, крыса всплыла здесь». «В Мариинбурге». «Изумительно!» — проворчал Ворбл. «И где же в вашей истории Астра?» «Ну как же, дорогой мой, в точности там, где вы бы ее и ожидали!» Ферраро снова рассмеялся. «Мы с моим юным партнером далеко не единственные, кто разыскивает этого неуловимого грызуна». «Если бы не этот неожиданный туман, вы бы уже заметили, как город буквально кишит нашими конкурентами!» «Понимаю», — Орбл медленно кивнул. «Ну, разумеется, дорогой сэр, разумеется. Очевидно, мы дали вам богатую пищу для размышлений». Феррара развернулся и взял за руку своего крошечного друга. «Мы еще переговорим, сэр, когда вы найдете время расставить свои приоритеты. Пойдем, Лепо. Думаю, пришла пора подкрепить свое внутреннее «я».» Они скрылись так же быстро, как и появились, оставив за собой лишь вихрь тумана. Затем раздался короткий взрыв знакомого липкого смеха, который через мгновение затих где-то возле Сапожницкой площади. Уорбл неспешно развернулся и, погруженный в раздумья, направился обратно в передник Эсмиральды. Заходя в любимую пивную, он чувствовал, что возвращается домой, что в некотором смысле было правдой, ведь за последние несколько лет он провел здесь много времени и знал каждую трещинку на здешних столешницах. Уорбл опустился в свое любимое кресло с глубоким удовлетворенным вздохом. Просто сидеть за столиком, доставая ногами до пола и смотреть поверх него, не подкладывая подушек. Такой роскоши большинству людей не понять. Он устало помахал рукой, спрашивая меню. «Вы верно статуэтку крысы ищете, ага?» Уорбл подскочил и, опрокинув кресло, отпрыгнул в сторону. В неожиданно наступившей тишине упавшая мебель, кажется, прогрохотала на весь зал. Прежде чем уткнуться глазами в пряжку возвышающегося позади него великана, смущенный Сэм поймал на себе немало вопросительных взглядов. Впрочем, уже через секунду посетители продолжили беседовать, как ни в чем не бывало. — Простите, я вас напугал. — Немного, — проворчал Сэм, пряча кинжал. Когда он лучше рассмотрел собеседника, конечно, оказалось, что это никакой не великан, а просто очень высокий человек. Акценты телосложения говорили о том, что перед ним Норс, должно быть с одного из торговых судов, которые стояли в гавани. — Что вам известно о крысе? — Я знаю, у кого она. Незнакомец оскалился. — И кому она нужна? Скажи госпоже, чтобы она встретилась со мной на отмеле. Она знает, где это. — Ясно. Уорбл медленно кивнул. «И что, это все? Никаких требований, угроз?» «Какой в них толк?» Улыбка растянулась еще шире. «Покупает или она, или толстяк. Все по-честному, ага». «Ага». К его превеликому неудивлению в номере Астры не было ни следа кражи. Как и все помещения в этой гостинице, комната была чиста, вместительна и прекрасно обставлена. Орбл мог бы неделю прожить на те деньги, что брали здесь за одну ночь. Астра встретила полурослика тем же напускным волнением, каким обманула его вчера, и которое теперь казалось совершенно банальным и бессмысленным фарсом. — Ну что? — затаив дыхание, спросила она. — Она у вас? — Пока нет. Уорбл замялся. «Но есть наводка на человека, у которого она находится». «Кто он?» Астра схватила полурослика за руку, ее пальцы больно впились ему в мышцы. Сэм высвободился и сделал шаг назад. «Минутку», — сказал он, — «сначала я хочу спросить вас». «О чем же?» С видимым усилием она взяла себя в руки и присела на кровать. Теперь, когда их головы оказались на одном уровне, Уорбл увидел, что глаза эльфийки наивны и широко открыты. «Послушайте, простите мне мою эмоциональность, но вы же знаете, как статуэтка дорога мне». «И не вам одной», — ставил Уорбл. «Я тут побеседовал с толстяком. Она обнажила зубы и зашипела, словно рассерженная кошка. Перепуганный полурослик отступил еще на шаг». Что он вам наговорил? — Что статуэтка из чистого золота, — ответил Сэм. Отступать было некуда, он увяз слишком глубоко. — И что вы никогда не держали ее в руках? — Он лжет. Вы же сами понимаете. Астра силилась совладать с собой. Говорила она вежливо, но при этом ее пальцы дергались так, будто она уже рвала его кишки. — У меня возникала такая мысль, — признал Сэм. «Однако и вы лгали. Эта гостиница под защитой, и никто здесь не ворует. Но вы ведь не могли об этом знать, верно?» «Не могла, вы правы». Астра замешкалась. «Крыса на самом деле очень ценная. Не так, как описал Феррара, но для коллекционера она стоит целого состояния. У нас у обоих есть люди в телеи которые отвалят за нее немалые деньги». «Продолжайте», — сказал Сэм. «Вы пока не объяснили, зачем обратились ко мне». А, «Примерно полгода назад статуэтка всплыла в Норске. Владелец предложил мне и толстяку встретиться в Мариенбурге и поторговаться». «Дайте-ка угадаю. По пути с ним приключилось несчастье». Астра кивнула. «Поверите или нет, самое что ни на есть настоящее. Статуэтка пропала». Капитан корабля думал, что это просто безделушка, и отдал ее одному из матросов, когда тот списался с корабля. Уорбл обдумал сказанное. Все сходилось, и все же он не верил ни единому слову. Он неспешно кивнул. «Думаете, я уже был у Феррары? Если бы он заполучил ее, вы бы не ушли от него живым». Вот этому Уорбал поверил. Пока что единственное, в чем он был убежден, это в том, что с этим делом он больше не хотел иметь ничего общего. «Ваш матрос связался со мной», — наконец произнес он. Астра напряглась, ее глаза впились в его лицо. «Я слушаю». «Не так быстро», — оборвал ее Уорбал. «Вы же помните, я не работаю бесплатно». «Хорошо». По сравнению с ее голосом, даже лежавший на лужах лед казался не таким холодным. «Давайте обсудим. Сколько вы хотите?» «Восемь крон. Я же говорил, что беру на дополнительные расходы». Любопытнейшая гамма эмоций пробежала по лицу эльфийки и остановилась на чем-то вроде самого настоящего удивления. «Восемь крон». Она выудила их из своего кошеля, будто добрая тетя, которая раздает детям конфеты. «Вы занимательный малый, Сэм. Почему не хотите войти в долю?» «У нас был уговор», — ответил полурослик. По крайней мере, он так думал. Однако радость от набитых карманов и мысли, что он никогда больше не увидит этих людей, улетучилась, стоило ему добраться до передника. Не успел Уорбл зайти в пивную, как из-за одного из столиков к нему подскочил Харальд и ловко перехватил его на пути к барной стойке. «Это ты решил так пошутить? Обманываешь несчастного невинного старика?» Бессвязно лепеча он размахивал чем-то перед носом полурослика. Уорбл сумел выхватить предмет только с четвертой или пятой попытки. «Да что там у тебя?» Рявкнул он и принялся внимательно рассматривать то, что было в руке у Харальда. Это оказалось одной из тех монет, что он выдал старику сегодня утром. На яркой желтоватой поверхности была проведена глубокая серебристая бороздка. Неожиданное озарение было подобно удару под дых. — Всемогущий! Да это свинец! «Точно! Фальшивка! И подумать только! После всего, что я для тебя сделал, когда... Заткнись, Харальд!» — оборвал его Сэм. Он рассыпал содержимое своего кошеля на ближайшем столике и дрожащими руками достал кинжал. От дурного предчувствия у полурослика засосало под ложечкой, и он провел лезвием по одной из монет. «Свинец! Вот сука!» Монеты с грохотом покатились под стол, когда он принялся наотмашь бить по ним кинжалом, оставляя на столешнице сколы и царапины. Все до одной были фальшивые. Через некоторое время Харальд перестал причитать и сочувственно похлопал Сэма по плечу. «Дружище, нас просто развели. Смирись с этим». «Нет, ничего еще не кончено». Ярость жгучей волной захлестнула Сэма. «Я знаю, где ее найти!» Он умолк и принялся считать до десяти, как частенько заставляла делать матушка. Не помогло. «Ты пока разыщи мне кое-кого!» Проследить за астрой от лебедя оказалось проще простого. Такого густого тумана, кажется, еще никогда не было, и когда опустился вечер... Поблекшие городские улицы превратились в расчерченные тенями фантомы. Уорбл подумал, что можно было бы идти незамеченным практически рядом с ней. Впрочем, благодаря очень близкому знакомству со здешней географией, нужды в этом не было. Так что он держался позади, шныряя через проходы между зданиями, о которых большинство местных жителей даже не подозревало, изближаясь с объектом слежки примерно раз в минуту, чтобы удостовериться, что впереди шагает действительно астра. Вскоре он почувствовал, как через повседневные городские ароматы, исходящие от разлагающихся отходов и дурной стрепни, пробивается соленый запах моря. Песчаная отмель находилась в одной из самых северных частей города и выходила на океан. По мере того, как рос Маринбург, Торговля перебиралась выше по реке, к более широким и защищенным причалам, а старые мелкие бухточки давно занесло илом. Теперь они мало кому были нужны, разве что рыбакам, выходящим в открытое море, да горстке контрабандистов. Когда разновеликая парочка вышла к пустырям и признаков жилья стало меньше, Уорбл начал двигаться чуть осторожнее. Он несколько раз терял астру из виду, но постукивание каблуков выдавало ее местонахождение так же верно, как если бы она дула на ходу в туманный горн. Хруст гальки под голыми ступнями полурослика был практически не слышен, но Сэм все равно изо всех сил напрягал свой слух, ведь в тумане звуки разносились не туда, куда нужно, а стоящие вокруг заброшенные склады могли отбрасывать необычное эхо. Несколько раз Уорбл резко останавливался, уверенный, что слышит рядом чьи-то шаги, но вслушивался, пока разум не убеждал его в том, что это всего лишь звуки от поступи Астры, отдающиеся эхом от гнилых деревянных стен. Внезапно он замер. Астра с кем-то разговаривала. Ее не было видно за полуобвалившейся стеной, лишь через трещины пробивался свет фонаря. Голоса тихие, слов не разобрать, однако интонации были знакомы. Сэм сразу же узнал норскийского моряка, с которым встречался в переднике. Кажется, переговоры зашли в тупик. На мгновение разговор стал громче, затем оборвался на полуслове и закончился коротким вскриком. У Сэма вспотели ладони. Он тихо двинулся вперед и почувствовал под ногой что-то теплое и липкое. На старом причале уже никого не было, но полурослик слышал удаляющийся в ночи знакомый ритмичный топот каблуков. Моряк лежал рядом, от него шел едва заметный пар. Сэм взял фонарь и, семеня короткими ногами, подбежал осмотреть его. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это была плохая идея. Человек был самым решительным образом мертв, а большая часть его внутренностей беспорядочно разбросана на прибрежной гальке. Фонарь выпал из руки уорбла и разбился, а сам полурослик провел пару незабываемых минут в попытках удержать в животе свой ужин. Затем он внимательно прислушался, стараясь уловить удаляющиеся шаги, и бросился вслед за убийцей. Он быстро догнал ее — Сэм ступал чуть слышно, а топот Астры становился громче с каждым шагом. Вдруг она остановилась. Уорбл застыл на месте, уверенный, что она услышала его, но он ошибся. Послышался ее голос, и в какое-то мгновение он утонул в знакомом, булькающем смехе. Держась тени и испытывая странное чувство дежавю, полурослик снова двинулся вперед. Лежащая перед ним местность постепенно открывалась ему. Сначала показался свет. Он был ярче, чем фонарь моряка, и разливался в тумане, подобно нефтяному пятну на воде. Сэм медленно, шаг за шагом, приближался к его источнику, и вскоре свечение открыло перед ним заброшенный склад. Оно сочилось из дыр в дощатых стенах и крыше. Один из таких проемов был примерно на уровне его головы был прижался к гнилому дереву и стал наблюдать. В помещении было грязно, но очень светло, из скоб на стенах торчали факелы. Доски были разрисованы непонятными красно-коричневыми узорами, а в дальнем конце комнаты на возвышении стоял резной деревянный сундук. Свисающий из балок шнуры он поначалу принял за какие-то веревки, но затем хорошенько к ним пригляделся. Краска на стенах тоже была совсем не краской. На этот раз, съеденная за ужином, выиграла гонку и вырвалась на свободу, прежде чем он смог его удержать. Сэм вляпался, как никогда глубоко. На улицах давно ходили байки о тайном святилище, укрытом где-то в городе. Скептики и Орбл входил в их число, смеялись над абсурдностью такого предположения, но нет-нет. Да оглядывали темные углы от внезапно накатывающей тревоги. Теперь он понял, что эти нелепые слухи были правдой, вот только останется ли он в живых, чтобы рассказать кому-нибудь. В этом он сомневался. Очарованный ужасным зрелищем, он был не в силах оторваться от разыгрывающейся внутри драмы. Астры и Феррара яростно спорили. Руки эльфийки были заняты статуэткой, и она не могла вытащить оружие. Толстяк стоял поодаль со взведенным арбалетом в руках, а его низкорослый компаньон осторожно двигался к Астре за крысой. Шляпы на нем уже не было, и Сэм разглядел длинные заостренные уши, украшенные пестрыми ленточками. При других обстоятельствах вид разодетого в пух и прах, да что там говорить, просто умытого Снотлинга, изумил бы Уорбла до глубины души, но сегодняшней ночью это казалось вполне нормальным. «Поверьте, госпожа, у нас нет никакого желания вас убивать. По крайней мере, не здесь. ха ха ха это было бы чрезвычайно неуместно, не так ли? Но... «Вы должны принять во внимание, что мы не можем позволить вам использовать этот камень против нас». «Я искупаюсь в твоей крови, Феррара. Твоя смерть станет вечной пыткой». Слова с шипением слетали с ее искривленных от ярости губ. Гнев душил ее так, что речи было почти не разобрать. Феррара рассмеялся. «Подумать только, моя дорогая Астра, я и не подозревал, что вы так страстно во мне заинтересованы!» Толстяк, кривляясь, послал ей воздушный поцелуй. «А еще говорят, что эльфийские ведьмы не умеют развлекаться!» Размахивая статуэткой, словно дубиной, Астра с яростным воем бросилась вперед и ударила несчастного снотлинга в висок. С противным хрустом ломающейся кости... Юный любовник Феррары распластался на полу храма. «Лепо!» С этим вскриком толстяк выстрелил, болт настиг эльфийку в прыжке. Ее закрутило от удара, и с торчащим из груди оперением она, пошатываясь, направилась к алтарю. Феррара швырнул ей вслед свое оружие и подбежал к неподвижно лежащему снотлингу. Он с нежностью прижал к груди крохотное тельце, и крупные, похожие на капли масла слезы, покатились по его щекам. — Ты убила его! — Астра не сказала ни слова. Раскачиваясь из стороны в сторону, словно пьяная, она шла к заветной цели. Когда до нее оставалось несколько шагов, она начала проговаривать какие-то слова, а затем ухватив статуэтку за голову, размахнулась ею, чтобы разбить красный камень о поверхность алтаря. Теперь и на нараспев, произносил что-то. Его лицо выражало чувство озлобленного ликования, а в воздухе тем временем сгущалась и потрескивала, подобно грозовому облаку, магическая энергия. И тогда Уорбал уловил повсюду вокруг него звук шаркающих шагов, и поспешил укрыться в тени. Перед ним неясно вырисовывались расплывчатые фигуры, бегущие к складу. Туман искажал их очертания, по крайней мере, Сэму хотелось так думать. Со стороны главного входа доносился звон оружия и бессвязные вскрики обреченных душ, сцепившихся в смертельной схватке. «Ну, разумеется», — оцепенело подумал он, — Никто из них не рискнул бы заявиться в храм в одиночку. Матушка Уорбл дураков не воспитывала, может быть, кроме Тинфанга, брата Сэма. Но он был уже мертв. Поэтому, как только на берегу стало пусто, Сэм дал Деру. Слепой панический страх гнал полурослика вперед. Он даже не обращал внимания на то, куда бежит, лишь бы подальше от склада. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем он, наконец, не уткнулся во что-то теплое и выкрикивающее ругательство в его адрес. «Сэм, давай сюда!» Лизет втащила его в боковую аллею за мгновение до того, как все вокруг объяла ночь. Пробиваясь через пелену тумана, в темноте разлилось жуткое сверхъестественное свечение, раздался безумный вой, разрывающий самые основы рассудка. «Что за чертовщина здесь творится?» — спросил Сэм. «Я подумала, что тебе понадобится помощь». Лизет достала небольшую фляжку. Сэм приложился к ней и обнаружил, что это был бритонский бренди, напиток, которым стоило наслаждаться по более радостным случаям. «Я навела кое-какие справки. Твоя подружка соврала о грабеже в «Лебеде». «Я знаю», — сказал Сэм. «Спасибо за выпивку. Будешь должен. Ну, в общем, я приказала проследить за ней и поспрашивала еще. Она темный эльф». «Это я тоже знаю. Кстати, вон там находится храм Кхайна». «Неужели?» Ее бровь дернулась. «Это многое объясняет. Уорбл не стал спрашивать, что именно. Если бы она хотела рассказать, сделала бы это сразу». «История с крысой была просто для отвода глаз», — сказал полурослик. «Все охотились за подставкой, на которой она стояла. Это какой-то магический камень». «Кровавик», — кивнула Лизет. «С его помощью такие, как твоя подружка, могут призывать демонов. Что еще?» «Кажется, толстяк знал, что это, и пытался помешать ей завладеть камнем». «Само собой». В городе действует еще одна секта. Мы о них не так много знаем, но они ничем не лучше. С культом Хайна у них, кажется, какая-то застарелая вражда». «Действовать им придется теперь не скоро», — сказал Сэм. «Они как раз рвут там друг друга на части». Магическое свечение постепенно сошло на нет, уступив место более обыденным желто-красным оттенкам занимающегося пожара. «Замечательно». «Думаю, честь схватить их мы уступим капитану Роланду». «Что?» Услышав топот приближающихся шагов, был обернулся, а когда посмотрел, женщины уже и след простыл. «Сэм?» Через мгновение у входа в аллею появился гил с отрядом стражников. Харальд стоял рядом с ними, держась за старенькое копье из своего магазина, и устало отдувался. «Мы разминулись с тобой в лебеде. Что здесь происходит?» Это длинная история. Уорбл сделал еще глоток бренди и с облегчением привалился к стене. Ставлю тридцать свинцовых золотых, ты не поверишь ни единому слову.